Глава 13. Призраки лезли со всех сторон. Казалось, куда ни посмотри, наткнешься лишь на противную зелень их полупрозрачных тел. Джо укрылся за тройным щитом, чтобы перевести дух. Но как только запахло магией, твари прибавилось, и оболочки затрещали. «Елки-палки!» палки устало вздохнул Джо. Он вынул из кармана свой любимый шнурок и приготовился. Резерв уже порядком истратился, но на этих должно хватить. Щит лопнул под напором призраков, и Джо сразу закрутил шнурок с камнем над головой. Магия из тела уходила быстрее, чем вода в песок. Правда, и твари растворялись на глазах. Наконец, все фигуры исчезли в тумане, а само Марево нехотя побелела и переставала висеть сплошной пеленой. И на этом силы кончились. Джо свистнул овсянке. Вот кому тоже приходилось несладко. Сколько дней бедная кобылка толком не отдыхала. «Все, едем домой». «Сил уже никаких», признался ей Джо, недосыпавший который день к ряду. Он так измотался, что забыл нарубить дров, и Мэри полночи мёрзла. Пришлось оставить Вику денег, чтобы тот купил деревяшек, заодно дал пацанёнку монет на нормальную еду для ведьмы. Хорошо, хоть Вик, как обычно, таскал хлеб, яйца и сыр, а то страшно представить, как бы жила Мэри все эти дни. Этот Джо на ночь глядя заезжал и ел прямо в трактире, все равно мимо. А ведьму вряд ли здесь бы ждали с распростёртыми объятиями. Дожил. Забыл, что отвечает теперь не только за себя. Джо устало припал к холке лошади и тронул поводья. Полежит немного на овсянке. Передохнет. Когда маг добрался до трактира, в хоссе уже зажгли фонари, и дело приближалось к ночи. Но у дяди Тома сидела полно народа. «Не скоро закроется», — воспрянул духом Джо. «Вчера он ужинал куском хлеба с сыром из запасов. Теперь хоть поест по-человечески и набьет сумку провизией» чтобы, наконец-завтра, закончить свой недельный обход. Почти все смог. Остался дальний край, ближе к ангиристцам. Может, отдохнет потом. Или сдохнет, конечно. Борг пошел к стойке трактирщика, мест за столами уже не было, но мак и стоя запросто мог перекусить. Тут же главное не место, а еда. Ароматное, хрустящее, горячее. «Джо, наконец-то!» пробубнил Том, в кое-то веке работавший в зале. «Дружок твой приехал. Вон, сидит, пьет эль. «Бесплатно! Уже четвертую кружку! Забирай-ка его и идите по своим делам магичить!» Джо обернулся к столам и чуть не прослезился, когда увидел улыбающегося Сэма. «Ну все, призраки, кирды к вам! Можно и выдохнуть!» Сэм сидел в компании приличной милой барышни в Черном и Эндрю. «Понабежали! Совсем стыд потеряли!» — пробубнил Том. Борг еще раз оглядел зал и понял, что здесь слишком много парней из отряда Эндрю и стражников. Даже был Гевинг, слово болтавший с бити. Теперь понятно, с какого перепугу Том вышел в зал. Сторожит. У Тома, конечно, приличный трактир, но девушки обычно не засиживались здесь вечерами. «Ты, если не собираешься уводить своего дружка, лучше сядь ближе к Джул», — снова пробубнил Том. У нее сегодня день рождения, и парни расшумились. «Сядь, чтоб утихли и к ней не цеплялись». «Джул выглядит довольной», — сказал Джо. Она как раз сидела за соседним от Сэма столиком в окружении трех парней. Девушка кокетливо поправляла локоны и смеялась. В другое время Джо, наверное, засмотрелся бы, но сейчас его сил хватало только, чтобы стоять. «Мне с Сэмом надо поговорить и поесть. Вот и сядешь с Джоу, а Сэм пересядет. У меня трактира не притон. Никто не будет здесь совращать девочек. Сядь сам. Я за залом смотрю. За Гавином и бить ты смотришь», — ответил ему Джо. «Вот к ним, кстати, могу подсесть». Мне с Гавином тоже надо поговорить. Даже не думай. От тебя лошадью разит за метр. А убить и чуткий нюх. А у Джоу нет. Джо так вымотался, что его ничего не смущало. Ни запах, ни жалобы на него. Иди ты, Джо, куда хочешь. Но не к Гавину, пробурчал Том. Жратву принесут. И давай быстрее все решай. Хватит тут рассиживаться. И Сэм твой пьет, и ведьма твоя сидит, и эти вот все вокруг Джул. Том недовольно зыркнул в зал. Его хмурый взгляд остановился на Гэвине и пусыровил еще больше. Джо уже понял, из-за чего у трактирщика такое отвратное настроение. Потому просто кивнул. Макс трудом выпрямился, уже было развернулся в зал, как вдруг кое-что осознал. «Ты сказал, ведьма здесь?» Том снова кивнул на столик, за которым разговаривали Сэм и Эндрю. Девушка сидела в полуоборота. Ее волосы отливали медью и красиво соскальзывали с одного плеча. Но одежда казалась дорогой даже издалека. «Черное платье, по-видимому. Разве у Мэри есть такое?» Девушка обернулась, словно почувствовала взгляд. И это действительно оказалась его соседка. Рыжие волосы, обычно собранные в пучок, сегодня были распущены, и лишь две пряди от висков переплетали сзади в тонкую косичку. Мэри улыбнулась ему и кивнула на их столик, как бы приглашая. Очень у нее это, естественно, вышло, будто она просто сидит среди друзей, отдыхает в красивом платье и с распущенными волосами и зовет еще одного друга, от которого пахнет лошадью за метр. «Елки-палки!» Джо кисло улыбнулся в ответ и, собрав последние силы, пошел к столику, устало думая, что зря переживал за ведьму. Сэм радостно поднялся, они подружески похлопали друг друга по плечам, сели, над столом повисло молчание, и смех от других посетителей как будто перестал до них долетать. А Джонни знал, стоит ли сейчас говорить о болотах, призраках, разливе, вроде как у всех праздник, А Мэри как раз говорила, что ты все время работаешь и дома не бываешь, улыбнулся Эндрю. Все призраки побеждены. Дороги снова чистые и можно ездить ночью. Ночью и без призраков лучше не ездить, пробурчал Джо. Он почувствовал, как тело расслабляется, и понял, что Славки сегодня уже не встанет. Не сможет даже отодвинуться от Сэма, чтобы не портить тому аппетит запахом. Мне сказали, что на перекрестке сейчас спокойные стоят фонари, сказал Эндрю. Спокойно, только какие фонари! «Это же лес, считай», — ответил Джо. «Мальчишки и правда могли придумать», — улыбнулся Эндрю. «Они мне как-то рассказывали про черную вдову, которая живет в лесу. Жуткая история». «Там правда кто-то живет?» — спросила Мэри, поворачиваясь к Эндрю почти всем телом. «Древняя байка», — сказал Джо. «Я раньше не слышал. Мальчишки говорят, заброшенный домик в лесу на самом деле не заброшен, и в нем уже не первый год живет вдова». Эндрю понизил голос и наклонился к Мэри. Она ловит детей и варит из них суп. А еще мажет кровью деревья, чтобы привлечь животных. Зачем ей животные? Искренне удивилась Мэри. Чтобы убить и сделать чучело, а потом оживить их. Эндрю округлил глаза и еще понизил голос. И заставить исполнять свою волю. Джо, не выдержав, хмыкнул. Мэри удивленно посмотрела на него. Ну, странно это просто, сказал Джо. Жить в лесу, кого-то приманивать. Тратить силы на оживление зверей – это, между прочим, непростое занятие. Например, маги, когда управляют воскрешенными, едят в три раза больше. В этот момент перед Джонатаном поставили две солидные тарелки с жарким. «Том сказал тебе сразу с добавкой, чтобы два раза не ходить», – проговорил парень, принесший еду, и протянул кружку Эля. «Не ты ли, Джо, промышляешь в том домике и поднимаешь животных?» – улыбнулся Эндрю. «Чтобы поднять мертвое животное, нужно много магии». «С моим резервом этого не выйдет», — сухо ответил Джо и ближе пододвинул тарелки. Эндрю уже повернулся к мэри, и они снова о чем-то защебетали. У Джо так никогда не выходило. Говорить отвлеченно и весело. «Ладно, призрак с ними. Жаркое важнее». Через какое-то время Сэм спросил, как вообще дела в Хосе, и у них начался серьезный разговор. Не то что у Эндрю. Джо старался не болтать лишнего. Все-таки-то верно, полно непонятных людей. «Надо бы встретиться в другом месте и позвать гэвина Тот, к слову, даже не заметил появления Джо. «Завтра хорошо бы сети подпитать», — сказал Борг, думая, что сначала они разберутся с проблемами, а уже потом наведаются к стражнику. «И не лень тебе морочиться с сетями?» — вздохнул Сэм. Он все больше отвлекался на какие-то шутки Эндрю и улыбался Мэри. Без них призраки были бы в самом Хосе. «Тут же на воротах огонь», — заметил Сэм. «Призраки близко не подлетают. Но будут висеть рядом». «Любой тогда может наткнуться», — сказал Джо. «Слушай, а как ты с призраками справлялся, когда один был и на крепость, и на весь хос? Если не сети, то что?» «Да ничего», — пожал плечами сам. «Я объезжал только затопленные перекрестки. Все-таки один мак на всю округу. Надо было себя беречь. Так что в хосса просто горел огонь. И как-то все жили». Джо хотел сказать, что жили наверняка плохо, потому что многие купцы доезжают до хоса лишь к темноте из-за странного расположения в стороне от крепости и основной дороги. Городу в этом смысле не везло. Вроде и граница, но не литергия, где переправа и все прочее. На самом деле часто купцы сюда не заезжали. Только в последний год их стало больше. Благодаря чему осенняя ярмарка сбора урожая прошла такая, что в Хосе появились редкие товары и ткани первого сорта. Платье Мэри наверняка сшили из такой. Даже Джонатану это понятно. Плотная красивая ткань и одежда из нее получается что надо. По фигуре, с вырезами и вообще. Через какое-то время в трактире стало тише и слышался в основном смех Джул. Люди начали расходиться, и Джо мысленно собирался с силами, чтобы встать. «Сэм, завтра тогда встречаемся на рассвете у...» «Зачем на рассвете? Нам же призраки нужны. А они раньше ночи не появятся. Давай после обеда». «Нет, Сэм, наши появляются в сумерках», сообщил Джо. «Не знаю уж, связано это с разливом реки или еще с чем, но к ночи все твари станут намного сильнее». Сэм присвистнул, а Джо продолжил. «Едем на дальний край. Там самое заднее...» Мак поймал взгляд прислушивающийся к ним Мэри и осекся. «В общем, едем. По дороге еще заглянем, подпитаем одну сеть и вернемся через домик вдовы как раз. Вдвоем все успеем». «Домик существует? Это не сказка?» спросила Мэри. «Ага», кивнул Джо. «Это лачуга егеря или лесника?» «Просто заброшенная, поэтому обросла байками. Но вообще охотники там оставляют дрова. Для них это перевалочный пункт». «Я слышал, что наоборот. Этот домик обходит стороной, потому что боятся», заметил Эндрю и сразу перевел тему. «Джо, Гэвин говорил, что мои ребята нужны на дорогах из-за каких-то воров. Мы можем проехать с вами, если хочешь». «Справимся сами», — ответил Джо. Он думал, что Сэм поддержит, но тот сидел, подперев щеку рукой, будто чувствовал себя зрителем на представлении. «Как хочешь», — легко согласился Эндрю и снова повернулся к ведьме. «Уже поздно. Идем, Мэри. Я тебя провожу». Джо поперхнулся Элем. «В общем-то, ничего такого в предложении не было, если бы ведьма не жила с ним». Девушка улыбнулась Эндрю, а у Джонатана в голове словно щелкнул затвор ружья. «Меня тоже проводишь?» — спросил он. «Боишься идти ночью один?» — лучезарно улыбнулся Эндрю. «Нет, но иду ровно той же дорогой, что и Мэри, потому что мы живем в одном доме». «Живем в одном доме и живем вместе — это разные вещи», — снова улыбнулся красавчик. Джо промолчал. Глупо спорить с фактами. Может, и правда лучше, чтобы Эндрю проводил Мэри, а самого Джона понес на плече. Он хоть отдохнет, но вряд ли красавчику это по силам. «Эндрю», — вежливый голос Мэри как-то внезапно разорвал установившуюся тишину. «Ты не мог бы проводить Джул?» Она засиделась, и ее тетя будет недовольна. Но если ты проводишь, думаю, ругать не станет. Ты действуешь на всех людей, мне кажется, умиротворяюще. К тому же у Джил сегодня день рождения. На тебя я тоже действую. Лукаво прищурился Эндрю, на что Мэри улыбнулась и едва заметно пожала плечами. Хорошо, я провожу, потому что просьба дама для меня закон. Джо с трудом удержался, чтобы не засмеяться от такого петушиного заявления, но Эндрю вдруг поцеловал руку Мэри, и у ведьмы порозовели щеки. Наемник ушел, тепло попрощавшись со всеми и отдельно с Джо. Правда, руки ему целовать не стал. Даже обидно. Не нашлось повода вмазать красавчику. А почему-то этого очень хотелось. «Джонатан, идем?» — спросила Мэри. Он кивнул и уточнила Сэма. «Сэм, ты здесь остановился?» «Да, как всегда. Комната с видом на улицу». Сэм почему-то выглядел ужасно довольным. «Ладно, тогда на рассвете...» э нет, Джо, давай после нормального завтрака. То есть после открытия таверны. А то нас скажет, что я тут заработался, отощал. И вообще, чтобы хорошо работать, надо выспаться и хорошенько поесть. Сэм, я все понимаю, но там настоящая жуть. К ночи мы просто задохнемся в тумане, и никакие амулеты не спасут. Я могу поехать с вами, перебив его, заявила Мэри, чем вызвала неподдельную радость Сэма. Буду пополнять ваш резерв. Там не место для прогулок, буркнул Джо. Хотя понимал, что мгновенное пополнение резерва – вещь хорошая. Вот только необученная ведьма слишком непредсказуемая. Да и сам процесс пополнения ему не нравился. Будто тебя били сапогами. А потом словно струна натягивалась. И хотелось еще какое-то время держать Мэри за руку. Или вообще держать. Но пока Джо думал, сам уже все одобрил и ужасно обрадовался, что ведьма знает таран. Когда они вышли на прохладную улицу, Джонни удержался. Про таран лучше было бы не говорить. «Он у тебя не поставлен». «Возможно, как раз и поставлю, пока будем ездить по лесу», ответила Мэри. «Таран нельзя применять при призраках. Рядом с ними лучше никакую магию не применять. Они ее чуют». «Я запомню». Овсянка дернула ушами, когда подошли люди. Лошадь устала, но не взбрыкивала, за что Джо ее очень любил. Она знала, когда можно капризничать, а когда нет. И сейчас шла в поводу, не вырываясь вперед. Хотя знала, что впереди ее ждет теплая конюшня. «Джонатан, скажи». А если вдруг дома придет хорошая собака, ее можно будет оставить? Спросила Мэри. Наверное, да, ответил Джо. А зачем тебе? Мэри бросила хитрый взгляд искоса и, понизив голос, сказала: Чтобы сделать чучело и управлять им. О! <связь> Джо закатил глаза. Хотя, надо признать, ночью это звучало зловеще. Будь на месте Мэри другая ведьма, он бы наверняка напрягся, а может быть, и заготовил таран. На одно простое заклинание силы как раз остались. Интересно, как так вышло, что он уже не считает Мэри опасной и злой ведьмой? Мысль лишь мелькнула, и Джон от нее отмахнулся. После еды ему наконец-то стало лучше, хотя теперь начало клонить в сон, даже на прохладной улице, по которой то и дело прокатывался ветер. У порога дома сидел барон, обернув хвост вокруг лап. Сразу стало ясно, о какой собаке говорила Мэри. Пес порой пробегал сюда за куском хлеба, но в последнее время все реже. Джо потрепал его за ушами, прекрасно понимая, что его могут цапнуть, но всегда делал именно так. И пока ни разу не цапнули. Мэри ничего не сказала, но так внимательно смотрела на Джо, пока тот трепал пса, что стало неуютно. «Он от тебя не убегает», заметила ведьма. «Потому что...» Джо серьезно посмотрел на Мэри и протянул страшным шепотом. «Я не собираюсь делать из него чучело!» Мэри усмехнулась и тоже потрепала пса по голове. Джо вскочил ни свет ни заря, понял, что сегодня не надо торопиться, но так и не смог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, потом встал, размялся, умылся, даже взял книжку о призраках, которую купил еще только собираясь в хоз. Ему как бы мимоходом сообщили, что там полно призраков. Он специально ездил в другой город на ярмарку, потому что в школе им рассказывали только про заклинания от этих тварей, и то в последнем классе, мимоходом. Их учили в основном фехтованию. Ну и тренировали самые ходовые три заклинания. Щит, таран, пульсар. Все остальное как бы между прочим. Поэтому Джо иногда покупал книжки. Ему повезло, что про призраков отпечатали недавно. Там он и узнал о шнурке. И вообще-то прочитал от корки до корки еще в первый год своего пребывания в Хосе. А сейчас проверил, есть ли на странице хоть слово о призраках, которые появляются в сумерках и сильнее обычных в десяток раз. Ничего не нашел. К тому же, пока листал, сидя в одной рубашке, продрог до костей, печь за ночь остыла, и теперь по дому будто гулял ветер. Джо быстро наколол дров, растопил заново печь и призадумался, чего бы такого сварганить, чтобы и быстро и поесть приятно. «Доброе утро», — сказала Мэри, показываясь на кухне. «Сегодня на ней было привычное для Джо коричневое платье, но выглядела ведьма по-прежнему такой же довольной, как вчера. Поразительно!» Разве у человека, который начинает жизнь с нуля, может быть такое хорошее настроение все время? Джо знал, он бы точно так не улыбался, если бы приехал в новый город без гроша. «Я собираюсь печь блины. Будешь?» «Если хочешь, уступлю место тебе», — предложил Мак. На самом деле он мечтал о мясе с картошкой или чем-то другом, но таком же сытном и очень надеялся, что Мэри поймет его намек. блины это прекрасно, у тебя они здорово получаются» похвалила его Мэри и села за стол. Джо печально вздохнул и взял молоко. Пока он замешивал тесто, ведьма следила за ним с таким детским интересом, словно ждала, когда из теста вынырнет птичка. Волшебная. «Мы выезжаем сразу после завтрака?» — спросила она. «Я хотела бы сделать одно зелье в дорогу. Оно варится быстро, минут пять, но потом его надо будет остудить». «Ты можешь не ехать», — ответил Джо. «А как же ты без пополнения резерва?» — удивленно спросила Мэри. «Как всегда», — буркнул Мак, размешивая тесто. Твое пополнение на самом-то деле штука неприятная. Зато действенная», — ответила Мэри. «А что именно неприятно?» Все, ощущение как будто тебя бьют ногами». Глаза ведьмы удивленно округлились, но уже через секунду на лице появилась решимость. «Ты говорил, что магии нужна тренировка. Давай я попробую вливать силу по капле». Мэри уверенно протянул руку через стол. Тонкие пальцы, светлая кожа, И как будто в венах, правда, голубая кровь. Но как же неприятно. Джо недовольно поморщился. Не барышни он, чтобы бояться нежных рук, даже если ощущение, как в драке. Тем не менее, сразу взять Мэри за руку он не смог. Потом резко выдохнул и схватил ее ладонь. Джо приготовился. Но в этот раз все прошло еще лучше, чем в прошлый. Ведьма прошептала только ей известные слова, и резерв стал пополняться потихоньку, будто в него вливался лишь ручеек. Но из-за этого держаться за руки пришлось минут пять. И у Джо даже возникла мысль погладить пальчики с аккуратными ноготками. «Готово?» — спросила Мэри, когда резерв был заполнен, и Джо только кивнул. «И как?» «Лучше», — ответил он. Мэри снова широко улыбнулась. И дальше, пока Джо пёк блины, даже напевала какую-то песенку. «Значит, собираешься готовить зелье?» — спросил он, чтобы не слышать этот мурчащий мотив, который будил странные картинки в голове. «Да, у меня уже получается варить их без ошибок. Я даже вылечила барона. И еще мне надо будет заехать к вашей булочнице, чтобы подлечить Фида. Но, как я понимаю, это по пути. Просто остановимся». «Понятно. Уже придумала, где могла открыть лавку». «Здесь». Джо повернулся к Мэри от печи вместе со сковородой. «Это дом, не лавка». «А что, если нам на улице сделать навес? Прямо справа от входа», — предложила Мэри. «Небольшой, чтобы уместился столик и лавочка». Я смогу выставлять на нем мази. Но зелья, конечно, нужно хранить в темноте, поэтому на столе просто поставлю карточки с названиями». Джонни любил перемен, и свой дом ему нравился без навеса. «Но, строго говоря, ведьма и так живет у него. Подумаешь, какой ты навес? Она заняла комнату и ест его еду. Это куда серьезнее». «Ладно, сделаем навес. Только хватит ли у тебя зелья и мази для продажи? Еще неделю назад ты мне сказала, что необученная ведьма». «Но я быстро учусь, и у меня отличный гримуар с подсказками». Мэри улыбнулась. «Ну, хорошо. Хотя не понимаю я твоей радости». «Почему? Это же то, ради чего я вообще здесь, в доме мага». «Да, но просто... удивляет и все». Они замолчали. Джой снял последний блин и поставил всю стопку посередине стола. Потом повернулся к чайнику. А Мэри наконец-то встала, достала кружки, тарелки, откуда-то появилась небольшая глубокая чашечка в которую ведьма наложила сметану. Девушка взяла льняные полотенца, как-то сложила ромбы и поставила на них кружки. После чего совершенно обычный деревянный стол преобразился. Стал уютнее и светлее. Блины как будто получились вкуснее, а сметана стала гуще, чем была вчера. Даже тишина перестала казаться неуютной, хотя Мэри ее вскоре нарушила. «Я улыбаюсь, потому что у меня ощущение, что я проснулась», заговорила она и уставилась в кружку, словно объясняла ей. Когда я приехала в хос, мне, конечно, было не сладко, но с каждым днем становилось лучше. Сейчас я ощущаю мир по-другому. В нем столько всего, и во мне тоже. Если вспомнить прошлую жизнь, мне кажется, я жила под водой. Все звуки были приглушенными, а я сама как будто не могла говорить. А сейчас все ярко, громко, и мир пронизан волшебством. Джо перестал жевать блин. Возможно, это связано с тем чаем, которым поил меня отец. Закончила она после паузы и подняла на него глаза спокойные и будто немного улыбающиеся. Но правда в том, что жизнь стала намного лучше. «Понятно», — с трудом проживав, сказал Джо. Он постарался встать на место Мэри, но так и не смог. Чужое хорошее настроение настораживало хотя бы тем, что поводов для радости на самом деле не было. У Мэри ни денег, ни лавки, а выглядит и чувствует себя девушка очень даже хорошо, намного лучше, чем в денег знакомства. Так и закрадывалась мысль что, может быть, не врали старые учителя, и ведьмы могут высасывать чужую силу. Джо сразу отругал себя за эти мысли, но решил узнать про ведьм хоть что-то. Может, Сэм знает больше. «Я пока пойду поставлю зелье», заявила ведьма, поднимаясь из-за стола и оставляя посуду. «И ты же не против заехать к Альме? Это очень важно. И потом сразу в лес. Очень будет удобно». Джо только глаза закатил. На Коин вообще разрешил Мэри ехать с ним? К слову, он и не разрешал. Она сама себе разрешила. Докатился. Устало подумал Джо и взял еще один блин.